Мы с папой стараемся не встречаться с Колдовлыми, но у них есть дочь, она вечно сидит на террасе и так радуется при виде нас, что приходится махать ей рукой. Их дом глубоко в лесу, так что ей редко доводится видеть людей. Наверное, она узнала у мистера Венцеля, как меня зовут, потому что однажды, когда мы с папой туда заехали, она улыбнулась, глядя прямо на меня и сказала: "Здравствуй, Фэй, как дела?" Я не знала, что ответить. и отлетела нормально и пошла дальше. А мистер Венцель сказал: "По-моему, она хочет, чтобы ты подошла и поговорила с ней. Она инвалид и не может подойти сама". Мне было страшно подниматься на террасу, но папа меня заставил. Удивительно, какая она вблизи оказалась красивая. Я ещё никогда не разговаривала с инвалидами и пряталась позади папы, который отвечал на все адресованные мне вопросы: сколько мне лет, в каком я классе и всё такое прочее. Папа долго с ней беседовал. Ее зовут Бетти, и она инвалид с детства. Ей 18 лет. Я думала, инвалиды не такие. Папа очень за нее переживает и однажды попытался поговорить с ее родителями. У ее матери некрашенные, седые, слегка вьющиеся волосы, уродливые очки в золотой оправе и старый уродливый халат в цветочек. Она не пользуется косметикой, и вид у нее простоватый. Моя мама каждый день использует косметику Merrell Norman: крем, румяна, пудру, ну, всё, в общем, даже когда никуда не надо идти. Мистер Колдвелл вечно ходит в рабочей одежде цвета хаки. Выше этого человека я никого ещё не встречала, и оба они на вид деревня-деревний. Папа сказал мистеру Колдвеллу, что надо было бы показать Бетти врачам, вдруг она сможет ходить. Мистер Колдвелл разгорячился, стал говорить, что это плохо идти против воли Господа, что ее недуг — это божий знак. Миссис Колдвелл стояла за москитной сеткой, ужасно сердитая, и твердила мужу «иди в дом», и «иди в дом», нечего с ними разговаривать. В конце концов он послушался и ушел, а я напоследок показала язык миссис Колдвелл. Потом папа сказал «иди». Фрутовский жаль, что бедная девочка вынуждена проводить жизнь с этими двумя болванами. Люди вроде Кэлдволов выстрелят тебе в башку и будут клясться, что в Библии есть место, где сказано, что они должны это сделать. Вот его слова. Есть на реке один совершенно замечательный человек, мистер Уилбур Доннелли, хозяин самой знаменитой на весь округ Харвин коллекции забавных вещей. Он держит свою коллекцию в гостинной, И посмотреть на неё стоит четвертак. У него есть бейсбольный мяч, который в 1932 году в городе Талахасси, штат Флорида, ударился о голову игрока первой базы. Был пойман пылевым игроком и засчитан как аут. Ещё у него есть загадочный морской уродец. Никто не знает, рыба это или птица. Моя любимая вещь старинная пуля который враг вождя индейского племени Чокта выстрелил ему в лицо. А вождь, осознав, что жив-здоров, выплюнул пулю, зарядил ею ружье и убил врага. Папе больше всего нравится чучело «Десятилапой курицы». Оно вдохновило папу стать набивщиком чучел. Он подумал, что славно было бы иметь какое-нибудь дело, когда закончится летний сезон, Поэтому заказал вывеску на окно. Бил Харпер, лицензированный таксидермист. Он решил пройти курс по почте и собирать экспонаты, чтобы набивать их, когда кончится сезон. Счастье, что у нас большой морозильник для мороженого, где есть хранить дохлых зверей. Нам нужна в баре помощница, и мы поехали в Болл-Хейтс, район, где живут цветные Чтобы найти посудомойку, и нашли одну. Её зовут Мэтти Мэй. Если верить Мэтти Мэй, в Бола Хейтс есть настоящая живая альбиноска. Её зовут Ула Сур. У неё розовые глаза, и она никогда не выходит на улицу днём, потому что лицо у неё пятнистое. Никто не знает, где она живёт, и она так уродливо, что можно испугаться до смерти. Кто-то однажды видел, как ночью она рвала цветы, я бы что угодно дала, лишь бы ее увидеть. Обожаю ездить в Болла Хейтс. Папа покупает мне лучшее барбекю у человека, который готовит его каждый день во дворе своего дома. А в ночном баре «Элита» я заказываю апельсиновый сок. Обожаю этот бар. Там повсюду маленькие разноцветные рождественские лампочки и музыкальный автомат и все такое».